Рандеву. Если подумать за пилота баражирующего самолета-разведчика ЯГ-9 ДД, наверняка он старательно во всех подробностях рассматривал чужой определенно специфичной конфигурации корабль. Отделившийся от его палубы летательный аппарат, направившийся в сторону дислокации с кадра, не мог не привлечь внимания. И уж тем более изумленный интерес вызвал поднявшийся вслед с той же короткой палубы самолет. Сначала невероятно вертикально, затем плавно и не менее фантастически переходящий в горизонтальный режим. Это был тот самый остроносый самолет со скошными крыльями, с которыми он ранее на коротке повстречался в воздухе. Реактивная машина совершила демонстрационный круг, немного сблизившись, точно показывая себя, и вернулась на свой корабль-носитель, повторив тот же вертикальный трюк, только уже с посадкой. Палубный штурмовик Скопин приказал поднять и показать намеренно, как демонстратора опережающих технологий, для пилота самолета-разведчика. Пусть доложит начальству по возвращению на свой авианосец. Винтовой Яг предсказуемо вязался сопровождать к 25 дав волю полюбоваться хрестоматийным изяществом легендарного истребителя, то ходящего кругами, то пристраивавшуюся сбоку, уравнивая скорость, тарахтящей на максимальных 220 км в час вертушкой. «Красавец!» — услышал капитан первого ранга в наушниках, заведенных на внутреннюю связь. «Прикатим в союз, наверняка Сталин захочет на нас посмотреть лично. Попрошу Виссарионовича обязательно сохранить десяток-два экземпляра фронтовой авиации, всех моделей, и не только для музеев. Самолетов-то было наклепано, будь здоров, а куда после войны все делось? Смотришь фильм «Бой идут одни старики», все замечательно, все в тему». И даже вроде бы уже и привык, что яки в кадре не настоящий пусть бы себе не обращаешь внимания, а все равно глаз кривит натуральностью. Еще одним развлечением предстал Кронштадт, вскоре обозначившийся вытянутым низким профилем в стороне по правому борту. Линейный крейсер миновали, пройдя за его кормой на удаление около 5 километров. А впереди по курсу уже наплывал флагман-линкор, в кельваторе которого прорисовывался авианосец. Сопровождавший ягд точно того и ждал, отвалил, уходя на круг посадки. Даже доброжелательно перед этим качнув крыльями. У него, должно быть, уже припекало по топливу, раз он едва лишь подумал Скопин. Все его внимание сейчас занимал приближающийся стальной гигант под флагом ВМФ СССР, снова слыша по внутренней связи впечатлительный возглас пилота. «Е-е-моё!» «Е-е-твоё!» Не удержавшись, брякнул Кэп, растеряв в незатейливой игре слов изначальную иронию. Добавив мысленно, и чем ближе, тем ее твоемней. Застывшая в движении на серой поверхности океана на громождении металла, что раздвигало воду обводами, будто слоновьей поступью, притягивал взгляд, пленяя ум, обуревая чувства. Что ж, некая поэзия, присущая железу. Блымнувшая откуда-то, взявшись прорехой в облачности, солнце подсветило, окрасила картину, сохраняя общие аспидно-серые тона, делящиеся на тени и выпуклости надстроек. Домовые трубы, приплюснутые орудийные башни. Линию борта линкора разбивал на фрагменты ослепляющий камуфляж раскраски. Пилот камова, описав пируэт, заходил к цели путешествия с кормового угла, медленно параллельно нагоняя сближаясь борт в борт. Слева под винтами проплывал массивно распластавшийся палубы корпус. Внизу приглядеться достаточно людно. По боку холод и ветер, очевидно, каждый из экипажа, кто имел повод оказаться на верхней палубе или высунуть нос в технические проемы выходы, не отказал себе в любопытстве посмотреть на диковинную стрекозиную машину. Зрелие с крыломостика, высокие ранги. Поначалу издалека расположение мачт и надстроек на линкоре создавало впечатление невозможности осуществить посадку. Скопин уже был готов спрыгнуть на палубу в режиме зависания с портфельчиком. Ближе. Там на носу по борту от башни ГК чемодан можно посадить, отметил пилот. Не думаю, что по месту будут сильные завихрения. Площадка большая, не торчит ничего. В районе мостиков надстройки заморгалось сигнальным фонарем. На корму приглашают, считал световую морзянку техник Пилот исполнительно отыграл управлением, чуть клонясь тангажом на хвост, оттягиваясь назад, зависая, оценивая возможности на кормовой оконечности корабля. Здесь их уже ждали. Копошились фигурки команды, расчищая площадку, отводя направляющие салазки катапульты в сторону на допустимый угол, приняв меры, чтобы не мешала стрела крана. Тут у нее гидро базируется, наверняка есть и чем принатовить, сяду, при нарешении командир вертушки. Что он говорит? Уже изготовившись, подавшись ближе к сдвинутому проему двери, у Скопина съехал лопух наушников, пустив перепонки докучливый шум винтов и трансмиссии вертолета. Борттехник, тут же в грузовом отсеке, был в гарнитуре на длинном проводе, оторвавшись от портативной кинокамеры, снимая зрелищные кадры, проорал на самое ухо. «Все нормально. Сядем». Киносъемка была не частной инициативой Мичмана. Это был прямой приказ командира вести любую фото и видеофиксацию. «Если нам удастся вернуться, понадобится полный отчет и доказательство, где мы были, в какой ситуации оказались и что предпринимали». В конце концов, с нас, с меня потребуют подробный рапорт за все потраченные боеприпасы, включая сами знаете какие, если вдруг к тому дойдет. Пилот уверенно повел машину вниз. Фигурки в черных бушлатах внизу засуетились. Принимать подобное им не приходилось, они без затеи использовали уже привычные жестикуляции корновщиков. Майна, отмахивая флажками. Какие-то совсем смелые стойки оловянные солдатики Не понимая всей опасности вертолетных винтов, лезли под колеса, пока снижающаяся машина сама их не разогнала. Когда над твоей головой громыхающий молотилка, тут поневоле отпрянешь. Вертолет коснулся поверхности Ладно, четырьмя точками шасси. Капитан первого ранга, стащив спасательный жилет, отстегнув страховочный зацеп, мигом выскочил, пригибаясь, перебирая ногами на безопасные метры. Замполит, не отставая следом. Встречал их пара офицеров, в том числе и вооруженный наряд. Старший с четырьмя звездами капитан лейтенанта выступил вперед, нарочито сохраняя вежливую строгость при исполнении, если отвлекаясь на геликоптер, завывающий, притягивающий взгляд, люди-гости были куда как важней. Сразу же последовали взаимные представления, скупые рваные приветствия, на продуваемой палубе половину слов уносило ветром. Капитан первого ранга Скопин, командир противолодочного крейсера «Москва», Ответная утонула в ввинчивающейся в уши ротации геликоптера. «Простите, товарищ капитан первого ранга, но мы обязаны вас обыскать». «Разумеется», — Геннадьевич обратил внимание, как споткнулся в голосе говорившего это формально официальный товарищ. «Мы не вооружены. Прикажите, пожалуйста, своим людям. Надо принайтовить вертолет, а то ненароком сдует за борт. Пилоты подскажут, как и что». «Сделаем». Коплей окриками, жестами обозначил задачу старшему палубной команды, возвращая внимание к прибывшим. «Пройдемте». Быстрым шагом двинули в сторону носа. Но прежде Скопин, вскинув голову, успел проникнуться гигантизмом трех нависающих стволов кормовой башни главного калибра. Почти полуметровые в диаметре, с закрытыми заглушками-жерлами, развернутые по походному. Тем не менее, все в этом замершем железе говорило о готовности к бою в любой момент. Затем они по одному нырнули в отворенную поджидающим матросом дверь в возвышении юта. С кормы в район Миделя, где, должно быть, и располагался салон «Адмирал», надлежал преодолеть пол корабля. В тусклом освещении судовых плафонов открылся характерный лабиринт узких коридоров, проходов, стянущимся вдоль стен кабель-каналами, выкоршенными в серые трубопроводами, сходных трапов, дверей с грубой поворотной механикой за драйк. Геннаич без удивления отметил, что подобное неподвластное времени мода на внутреннее корабельное убранство сохранится и в 21 веке. Всю дорогу никто не проронил ни слова, лишь впереди идущий офицер возгласами предупреждал попадавшихся навстречу матросов в сторониться. С учетом топа еще позади вооруженного наряда, шествие больше походило на конвоирование. Наконец добрались. Капитан-лейтенант постучался в дверь, тиснувшись вовнутрь отсутствия томительных 7-10 минут, объявившись вновь, пригласив все так же вежливо и лаконично. «Можете войти». Скопин ступил, переступил, срисовывая фоном стандартный интерьер салона с висящим на стене портретом вождя и трех встречающих офицеров, решительно шагнув навстречу, козыряя, представляясь. Левченко он узнал и выдел не только по большим вице-адмиральским звездам на погонах. Тем паче два офицера свита командующего стояли на втором плане. Просто сразу было видно, кто в полноте власти и кто во всей полноте ответственности. Строгость взгляда адмирала тяжелило тому веки, что можно было списать на тягости похода и утомленность. Наряду с этим что-то в этом оценочном взоре проглядывалось еще, заставляя усомниться в собственных позициях, порождая какие-то неуютные ощущения, словно казаться перед придирчивым экзаменатором. «А ведь я-то не хухры-мухры, продвинутый пришельцы с грядущего, более того, из продвинутого будущего, другого мотива, уже цифрового века. Чего ж тогда так-то?» Эти мятежные амбиции он сдержан загнал на дальнюю полку. В мыслях же. В голове как водятся скоротечные и произвольными мельтешилы, доискиваясь до причин этой неожиданной рефлексии. А если подумать, какое эхо расстояние между нами, то, что разделяет нас, по сути, целая эпоха. Глядя на этих людей, понимаешь хотя бы то, что они ходили, да и продолжают ходить под прессом Сталина и НКВД. И не только. Он просто физически ощущал исходящую от них социалистическую харизму военного, мобилизованного СССР, выдержавшую жестокую затяжную войну. Здесь и смертельная усталость, и вера, и упрямая убежденность в своих силах, то самое Пасаремос. Ветеранов, повидавших всякое. Это история. О да, история им еще устроит, припишет то, чего и не было. Они же ныне, преодолев свои заблуждения и страхи, и кризис первых лет войны, обретут, что должно. И тогда в их устах вполне уместно рядом будут смотреться и уважительная оценка врага. Немец-мужчина серьезный и отнюдь не в браваде брошенный бывалым бойцом пренебрежительный пленный немчик. Потому что все так и было, все так и есть. И немец в конце авантюры Гитлера был уже не тот, и советский солдат заматерел опытом. Опытом вживания и опытом побеждать. И пусть здесь, в этой редакции, врага немало прибыло, вдвое, втрое и более, Пока что, за редким исключением, ни английские, ни американские генералы особо выдающихся тактических способностей не показали. Прагматичные звездно полосаты уверенно давили неограниченным промышленным ресурсам, создавая многократный перевес в силах. Англичане? Тем хотя бы не откажешь в последовательном упорстве. Можно было смело утверждать, что ни одна армия в конце 1944 года не устояла бы против «Красной». Правда, на море. На море опыт союзников и те же ресурсы, и та же техническая составляющая во многом превосходили советский потенциал. Флот США уже достиг мультидержавного значения, то есть перекрывал все остальные флота мира вместе взятые. Не спишешь со счетов морские традиции владычицы морей, даже если она уже с приставкой x Нынешний же ВМФ страны Совета в бремя Великой Отечественной – это даже не императорский флот России. Не те, далеко не те масштабы. О военном таланте самого Левченко судить Скопин не брался. На данную ситуацию вообще больше беспокоюсь за налаживание продуктивной взаимосвязанности, очень рассчитывая, что тут будет смотреть на вещи взвешенно, не принимая скоропалительных решений. И то, что я здесь на переговорах, это уже хороший показатель. Хватило Гордею Ивановичу, наверное, неудачи в финском заливе за глаза. Как тому у Анисимова, уж насколько можно ссылаться на художественную импровизацию автора. Когда Сталин помянул к командирам эскадры открытого океана адмирала Трибуца, Кузнецов ответил, что Трибуц героически поведет эскадру на врага и с чувством исполненного долга отрапортует, что та погибла, но не сдалась. То бишь, за авансом усматривает иной более разумный и гибкий подход. Не так, чтобы Сталин дал приказ из и с криками «да на ура в боязни, что потом партийное руководство ему ата сделает. В том числе и за несанкционированный контакт «не пойми с кем». Короче, не станет прятаться за обезьянием трио. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Добавлю от себя, ничего не знаю. Нетушки, вижу, слышу, знаю. Скажу ли? Скажу ли я? Сочту ли нужным рассказать всю нашу невероятную правду до корочки? Нет, выложить версию о феномене, о том, что мы пришельцы не от мира сего, придется в любом случае. Но вот про альтернативную фантастику, пожалуй, это будет перебором. Все эти прихотливые соображения мелькнули в секунды, пауза была недолгой. Из-за спины вице-адмирала выдвинулся офицер, капитан второго ранга, представившись ранее начальником штаба эскадры, предложив визитерам снять верхнюю одежду, указав, куда пристроить. Скопин сразу просек, что за этим проявлением к гостеприимству скрывалась другая подоплека. Наступал предвиденный кризис, который был неизбежен при прямом личностном контакте. И видел, на что нацеливались взгляды визави, его флотская форма. Те изменения и нововведения, которые она неизбежно претерпела за послевоенные годы. То, что должен был заметить еще встречающий вертолет капитан-лейтенант, обязательно донесший до начальства свои наблюдения, еще по шинелям. А теперь на кителях, когда они с замполитом воспользовались предложенной вешалкой, рядиться в парадной они не стали, специально прибыв в повседневный, но отличий хватало с лихвой. Те же погоны, иной рисунок плетений, форма звездочек, как и их расположение. В текущей хронологии погоны в Советскую Армию и флот вернули совсем недавно, в январе 43-го, и только на следующий год нововведение стало реализовываться в войсках. Однако напрасно было рассчитывать, что здесь и сейчас нестыковки в обундировании чужаков примут за какие-то нюансы реорганизации, скорее наоборот, в купе с другими незначительными на взгляд дилетантами мелочами, которые для военной косточки отнюдь не мелочи, выпиющие нарушения на лицо. Сам командующий, кстати, молчал создавая образ мудрого и невозмутимого командира, не спешащего с выводами, прежде не получив всей полноты информации. Впрочем, кому задавать вопросы у него было. На штабах бы кидал украдкой взгляды на адмирала. Начинать? Второй свит, из него так и перл офицером особого отдела НКВД, и вовсе вострился, точно цепной пес, торжествуя мол. А так вы и прокалываетесь, господа шпионы, на мелочах. И откуда вы такие якобы советские, маскарадные? Просто угадывал его мысли Скопин, замечая. То, что одному взыскательная дотошность, другому бдительность, третьему уже вердикты. И такая неожиданная возможность заработать медальку по профилю. Вместе с тем от всех этих оценочных гляделок вело каким-то осторожным дипломатическим драматизмом. Хозяева ждали в первую очередь обязательных заявлений от гостей. Что по логике было верно, в конце концов, кто был инициатором встречи. Портфель с документами начинал жечь руку толку от них при современном развитии печатного дела на Западе. Пора было переходить к главному, откуда и кто они, немедля. И если начинать, почему бы не таким образом, не с этого, коль уж на виду и просится. Предвосхищая наводящие вопросы, Скопин провел рукой по выправке, поясняя спокойным и нейтральным тоном. Повседневная форма старшего офицерского состава ВМФ СССР, введенная согласно приказу номер 250, Минобороны от 1 ноября 1973 года. «Чего-чего? 73-го?» — передернул начальник штаба, наверное, посчитавший, что ослышался. Бесшумно вошедший лейтенант, видимо, имевший приоритет срочности, положил перед адмиралом какую-то сводку, после прочтения которой Левченко поднял взгляд на посетителей, не истратив интереса. «Наш пилот-наблюдатель любопытно описывает ваш корабль». И самолёт, взлетевший с палубы без разбега. Что за машина? Як-39, СВВП, самолет вертикального взлета и посадки. Палубный штурмовик с реактивными двигателями. Хотя для нынешнего времени вполне себе истребитель с максимальной скоростью 1200 км в час. Лица присутствующих недоверчиво вытянулись. И непонятно, на вертикальность неизвестного в серии Як или на его запредельную скорость для нынешнего времени, или на эту оговорку. Однако надо было добивать. Ладно, товарищи, Андрей Геннадьевич тяжело вздохнул, выкладывая точно ношу. Начну без обиняков, поскольку времени на раскачку у нас не так уж и много. Как вы смотрите на произведение Уэллса «Машина времени»? И не давая рта раскрыть, хотя челюстью товарища отвисли и фигуральный напрямую, такого-то уж точно никто не ожидал. Да-да, фантастика, но прогресс не стоит на месте, и когда-нибудь задумки в головах и на бумаге начинают находить воплощение в металле. Представьте, что через 40 лет наука найдет возможность отправки корабля в прошлое. Наступает оторопелая тишина, недолгая, прерываемая возгласом начштаба. «Не издеваетесь? Ну, знаете, это переходит все даже немыслимые границы!» Адмирал жестом оборвал его, вперившись на пришлого капраза. «Вы хотите сказать, что вы из... из будущего?» Скопин уловил нотки усмешки, все-таки, как ему показался бескуражности «Так точно». И чем быстрее вы примете это за факт, тем быстрее мы перейдем к насущному, к конструктивным делам выживания. Выживание? Тащица адмирал. Практически весь британский флот вышел из мест базирования в Атлантику. В британском адмиралтействе прекрасно видит, что вариант отхода советской эскадры 1 с Северной порты. Все, что смогли выделить американцы, канадцы, брошены на коммуникации перекрыть и блокировать возможные маршруты русских рейдеров. Даже французские корабли участвуют в охоте. Подробности? Какие-то из одиночек патрульный завесы уже остались позади за кормой. Легкие кресера «Уганды» и Белфаст. Кстати, тяжелый «Сусекс», который должен быть в этом секторе, пустил на дно германской субмарины. И об этом в британских штабах, наверное, даже еще неизвестно. В Датском проливе развернуто несколько американских ПЛ, на выходе из которых к северу болтается канадский фрегат «Ланарк». Но первоочередная угроза исходит от эскадры адмирала Мура, встреча с которой практически неминуема. В составе. Три линкора типа «Кинг Джордж V», два эскадренных авианосца «Индефати Гейбл» и Formidable, три крейсера, включая тяжелый «Норфолк» и девять эсминцев. Второе соединение под командованием контр-адмирала Боннам Картера, состоящее из линейных кораблей «Рамилиес», «Малайи» и «Уорспайт» с четырьмя эскортными авианосцами, оперирует у юго-западной оконечности Ирландии. И еще десятки единиц – дозорных кораблей, базовых патрульных самолетов, летающих лодок. Из океана пора убираться, прорываться к северным широтам, к северным портам СССР. По лицу адмирала пробежала тенью. Было видно, как упоминание сил противника увело его внимание от всяких там фантастик к приоритетам реальных угроз. Затем до него, видимо, стал доходить, и он задался вопросом. Откуда бы такая поразительная информированность? Вранье? Провокация? Или...